Улук Махмед должен был стать московским царем, а Василий II – сесть в Твери, как его вассальный князь. Именно на этом основании легче всего объяснить происхождение эпитета «темный», который закрепился за Василием в последние годы его правления. Обычное значение этого слова, теперь в этом значении произносится «темный», По цвету близкий к черному, не светлый. Как мы увидим, соперники в 1446 году ослепили Василия. Предполагается, что его звали темные из-за слепоты. Ушаков в своем словаре русского языка указывает, что в некоторых местных диалектах темный означает слепой. Однако он не ссылается на какую-либо конкретную местность, А единственный приводимый им пример этого значения есть именно Василий Темный, который он толкует как Василий Слепой. С другой стороны, в словаре древнерусского языка Срезневского у этого слова не зафиксировано такого значения, но в древнерусском языке существовал омоним с абсолютно другим значением, темный, производная от тьма, десять тысяч. Командира 10000 в монгольской армии по-русски называли темником. Прилагательное, относящееся к служащему или князю, назначенному таким командиром, темный. В поздний период Золотой Орды большинство темников были татарскими князьями, по-русски темные князья. Принимая во внимание вышеназванные слухи о тайном соглашении между Василием и Улук-Махмедом, наиболее вероятным кажется, что для того, чтобы высмеять Василия, соперники прозвали его «темным князем», подразумевая, что он стал простым вассальным князем хана и военачальником татарской армии. Отсюда Василий Темный. В феврале 1446 года Василий II решил совершить паломничество в Троицкий монастырь. Заговорщики использовали его отсутствие в Москве для переворота. 12 февраля Дмитрий Шемяка и Иван Можайский подошли к Москве. Ворота открыла их пятая колонна внутри города, и они вошли без сопротивления. Они захватили двух великих княгинь, а также несколько бояр и великокняжескую казну. Дмитрия Шемяку объявили великим князем московским. Затем победители отправили с отрядом одного из бояр нового великого князя в Троицкий монастырь, чтобы схватить Василия II, что и было сделано без каких-либо затруднений. Верным слугам, Удалось, однако, переправить в безопасное место двух сыновей Василия Темного, Ивана, будущего великого князя Ивана Третьего, и Юрия, 6 и 5 лет соответственно. Они нашли покровителя в князе Иване реполовском который бежал с ними в Муром. Василия Второго тотчас доставили в Москву, и 16 февраля ослепили по приказу Шемяки и князя Можайского. В некоторых летописях в этой связи упоминается также имя великого князя Бориса Александровича Тверского. На этот раз Василию II вменялось вину следующее. Он непомерно любил татар, он жаловал им для кормления русские города, он одаривал их золотом и серебром, он ослепил князя Василия Косова, Василия Темного с женой затем выслали в Углич, его мать, в чухлому, отдаленный городок на север от Галича. Его бояре, по крайней мере те, кто оказался в Москве, перешли на сторону Дмитрия Шемяки. Два князя из окружения Василия, Василий Серпуховский, брат его жены, и Семён оболенский бежали в Литву. С другой стороны, некоторые дети боярские, группа родовитых людей на великокняжеской службе, от которой можно было ожидать большей верности Василию, чем от бояр, поклялись в лояльности шемяки.